В итоге казалось, что его план должен сработать. На его пути пока был только один русский броненосец. За ним, правда, подтягивались еще три типа «Пересвет», свисевшие на хвосте России, а по носу дымила без всякого подобия строя пара Сысой и Петропавловск. Тройка в составе Александр, Цесаревич и Полтава была восточнее, и с учетом потери хода уже не могла встать на пути его отряда, идущего на скорости в 14 узлов. Пятером они должны были быстро сместиться со своего пути этот э, эти даже мысленно выговорить три святителя, отого был не в состоянии, и весьма приблизительно помнил его характеристики. Этот броненосец был построен на Чёрном море, и теоретически его тут быть вообще не могло. Выбивание сосредоточенным огнём святителей не для пяти быстрых линкоров, вернее, уже шести. В хвост идущей концевой Е-7 пристроился отставший от Камимуры Конга. Минутное дело. Потом последовательно проходим мимо Тересветов, которые могли их догнать, но не могли выдержать отлийского боя, и пары с СО Петра Павловского. Те были явно тяжело повреждены и, кажется, совершенно потеряли ход. Даже если их не удастся потопить до подхода оставшихся Александра из Севастополя с Ретвизаном, дорога к транспортам будет открыта. Правда, на левом траверсе, под берегом, куда-то несется в узлах на 16-ти одинокий русский броненосный крейсер, который должен был называться Ниссин, а теперь носил имя Сунгари. Но что он может сделать один против шести? Как и три святителя, наверняка ничего. С этими мыслями Того приказал открыть огонь, помня при этом об ограниченном количестве оставшегося боезапаса. В России начала века было две фактически независимые школы линкорного кораблестроения: Балтийская и Черноморская. На Балтике корабли строили для гипотетической войны с Британией, которая планировалась крейсерской. В этой войне, которой всерьёз никто не ждал, и главное, в угрожаемый период, русские крейсера и желательно броненосцы должны были выйти в океан и стать неуловимыми рейдерами на безграничных британских коммуникациях. Исходя из этого, Балтийские линкоры имели огромный запас хода, хорошую скорость, приемлемое вооружение и слабое бронирование. Ринцов-Твариня этой школы стали полуброненосцы-полукрейсера типа "Пересвет". На Чёрном море всё обстояло иначе. Там возможный противник был один Турция. Запечатляющийся выход русских кораблей из этого моря уже 200 лет, и война против неё считалась неизбежной. и планы десантной операции для захвата Босфора разрабатывались и корректировались постоянно. В этой войне у черноморских линкоров цель была простая, как мычание, и практически невыполнимая. Они должны были сначала своими бронированными лбами проломить стену обороны турецких береговых батарей. Это при том, что пушка на берегу, по выражению Нельсена, стоит корабля в море. А потом... Потом им предстоял лобовой бой в узкостях, с ожидавшей британской эскадрой. При поддержке своих береговых орудий за своими минными полями, если, конечно, те успеют поставить до прихода британцев. Поэтому для Черноморской школы приоритеты были другие. Дальность. А куда нам ходить из моря, которое заперто противником? Зато на бронировании и вооружении линкоров на Чёрном море почти никогда не экономили. Сейчас самому яркому представителю этой школы предстояло устроить сюрприз японскому флоту. Того сначала с ожиданием, потом с нетерпением, а следующие пять минут с ужасом смотрел на расстреливаемые в шесть корабли русский броненосец. Три сватителя был почти постоянно скрыт от наблюдения столбами воды, от взрывов японских снарядов. На нем поочередно замолкали орудия и появился стихи на нос. Он снизил скорость, а вся его носовая конечность представляла собой море огня. Но при всём этом он не тонул и, кажется, совершенно не собирался это делать. Как будто на не него глазили сейчас все боеспособные японские иренкоры. Он сначала принял в кельватер отряд пересветов. Потом, также неторопливо, он сам встал в кельватер Петропавловска, который вдруг дал ход в 6 узлов. Мирно шедший до этого слева с Унгарии, открыл огонь из орудий среднего калибра по Мияка. И теперь управлять будем приходилось с Авиза, которая периодически виляла для сбития русской пристрелки. А по насу маячила пара русских бронепалубных крейсеров Палада и Светлана. Они уже начали обстрел головной секциимы. И тут я прекрасно помню рассказ Камимуры об аналогичных действиях русских бронепалубников под Кадимой, понимал, что оттуда они уже не слезут. Учитывая, что отряд во главе с Александром тоже подтягивался к месту боя, и вот-вот должен был открыть огонь, шестёрке японских кораблей придётся иметь дело не с парой разрозненных отрядов русских кораблей, а сразу с дюжиной линкоров, которые хотя и повреждены, но не тонуть, не покидать места боя явно не собираются. Оставался еще шанс попытаться прорваться под берегом, и Тога приказал принять на два румба Левея, заодно это должно было оттянуть русских от отряда Камимуры. Его Идзума и быстрые бронепалубники еще могли обойти место, где сцепились отряды линкоров, и устроить транспортом резню, но сначала пришел доклад о том, что у Якумы затоплен нос, и она не может поддерживать ход больше десяти узлов. А потом два пересвета и сопровождающая их Россия увеличили ход до 17 узлов и стали отрываться от японцев курсом строго на север. В этот момент Того понял две вещи. Во-первых, Макаров считает, что он справится с его отрядом и без трёх своих самых целых и быстрых броненосных крейсеров. А во-вторых, Камимори придётся прорываться к транспортам с боем, сквозь эту тройку. Ведь, идя курсом на север, пересветы оказывались между вторым японским отрядом и транспортами. Похоже, Макаров раскусил и этот его замысел. Последней каплей для тога стало открытие Сунгари огня из всех четырёх орудий главного калибра, сопавшая с попыткой торпедной атаки Сики Симы парой русских крейсеров. До этого момента на одинокий русский броненосный крейсер, крадущийся под берегом в сопровождении пара миноносцев, не обращали особого внимания. Ведь с него могли стрелять только пара шестидюймовок, и, как казалось, он был не опасен. Гоняться за ним тоже было бесполезно, он со своими шестнадцати узлами был явно быстрее, чем большинство японцев. Но теперь… Самого Тога спасло только то, что русские не соблазнились адмиральским флагом на маленькой Майавиза, а выбрали себе противника своего размера. Зато на Якумо, получившем восьмидюймовый снаряд, облегчение Тога не разделяли. Капитан первого ранга Микуха Маклай, командующий фрегатом, с удовольствием смотрел на дело рук своих, вернее, на дело рук своих камендоров. Наряды ложились у борта Якума кучно, и если тот не начнёт маневрировать, то с пистолетной дистанции в 25 кабельт его утащат на шпиговать ещё 5-6 восьмидюймовых снарядов, после чего погреба обою башн опустит уже по-настоящему. Похоже, что именно так японцы разбили молчание восьмидюймок его крейсера Когда подпустили его на убийственные 25 калибр того, обстиливая только редким огнём из орудий слитного калибра. Вообще, с остатками восьмидюймовых снарядов, именно на Цугаре творилось что-то, чего Миклуха и сам понять не мог. Стоило ему сообщить Ессену, что у него осталось мало снарядов в ГК, как тут приказал ему с парой повреждённых изминцев отходить на север полным ходом. На запрос прошел остаться в строю, адмирал его послал. В общем, не на север, а гораздо дальше. Сигнащик принёс расшифровку сигнала, даже пробормотал, что не знал, что ЭДК можно передавать флажным кодом. Только в Артуре в приватной беседе, с известным Миклуха-Маклаем выяснил, что его рапорт "Осталось мало снарядов главного калибра" по пути к адмиралу трансформировался в "Не осталось снарядов главного калибра". После чего адмирал решил не рисковать и убрать почти безворожный корабль из боя, невзирая на мнение командира этого самого корабля. Примечание. В нашей истории подобная история с докладом об остатке боеприпасов приключилась с Камимурой. Он тогда приказал прекратить преследование уходящих России и громобоя. Весьма удачно, почти одновременно с открытием огня орудиями Миклухи, своё слово решили сказать и пара русских бронепалубных крейсеров. До этого они весь бой болтались под бригегом, пресекая попытки японских лёгких сил пройти к транспортам, обойдя цепившиеся колонии броненосцев. Последние 5 минут они пытались обстреливать головную секисиму, повторив удачный манёвр руднила при Кадзиме. Разглядев подзорную трубу, что носовая башня головного японца прекратила огонь, командир палада Сорнавский решил атаковать противника торпедами. Увы, Паллада и Светлана были вооружены стандартными для русского флота торпедами калибра 15 дюймов с весьма небольшой дальностью хода. Из-за этого сближение на дистанцию выстрела заняло у них слишком много времени. На Секисиме успели привести в порядок носовую башню, временно контуженную попаданием 6-дюймового снаряда, и отстреляться по Палладе в упор с 10 кабельтов. Обе стороны отделались тяжелым испугом. Японцы, при уклонении от трех торпед, сломали последнее подобие строя – русские. Даже при стрельбе на циркуляции японцы всадили в паладу один 12-дюймовый фугас и полдюжины 6-дюймовых снарядов. От немедленной гибели русский крейсер спасло только то, что попавший 12-дюймовый снаряд был фугасным. Он сделал огромную пробоину, через которую мгновенно затопило две угольные ямы, и куда следом влетел один из попавших снарядов среднего калибра. С креном на правый борт, Палада медленно начала поворот от японской колонны. Следующая за ней Светлана пока попадания не получила, так как японцы вели огонь по более опасной Паладе. Если бы на Светлане тоже был на свой торпедный аппарат, то от двух торпед первым залпе и от двух во втором Сикисима или Фудзи, наверное, не увернулись. Но Светлана была попытка построить в одном флотилии крейсер и комфортабельную яхту для наместника Дальнего Востока. В результате, как и большинство гибридов уже и ежей, она не была недостаточно колючей и не необходимо длинной. Несмотря на овральное обдирание роскошной отделки и до вооружения перед выходом из Кронштадта, Светка, как её фамильярно называли на эскадре, всё же так и осталась полуяхтой. Но своей неудачной атакой русские бронепалубники добились весьма неожиданного эффекта. Туга машинально посмотрел на часы. 11:42. Надо было на что-то решаться, и реально у него осталось два варианта действий. Или командовать первому отряду разворот на юг, выводить броненосцы из боя, попутно оттягивая за собой и броненосный корабль Макарова. Это, с одной стороны, даст свободу Камимуре. Нить три русских пересвета никак не смогут помешать атаковать транспорта и Камимуре и третьему боевому отряду. Одним отрядом два более скоростных не остановить. А у младшего флагмана ведь есть ещё и приданный отряд из Минцев. С другой стороны, есть хорошие шансы поймать тройку русских броненосных крейсеров, которые сейчас очевидно завязли в перестрелке с Микасой, Фуссо, Хацусе и кучей старых кораблей. При подходе основных сил японского флота эти наглецы окажутся зажатыми между двух огней. И если Руднев со своими более старыми шеститысячниками скорее всего успеет сбежать, то поврежденные и потерявшие ход Рюрики Баян можно и утопить до подхода Макарова. Но есть и второй вариант. Если скомандовать Камемори атаковать главные силы русских с востока, а его линкором пойти в торпедную атаку, чего русские от него уж точно не ждут, то тогда между этих самых огней окажется весь русский ленинный флот. Да, каждый из атакующих отрядов слабее кораблей Макарова, но русский адмирал не может позволить себе держаться с японцами, у которых более дальнобойные и мощные торпеды. И если Каменура сможет подойти одновременно, то в получившейся окаше можно подорвать несколько русских броненосцев. Но какой ценой? Что останется от объединённого флота и с чем ему или его преемнику, если Мияк они переживёт торпедные атаки на русский флот, придётся встречать идущую с Балтики третью эскадру русских. А ведь в неё входят четыре броненосца типа улучшенный Цесаревич, которые вместе с Александром полчаса терпели сосредоточенный огонь всего японского флота. А сейчас после короткого ремонта опять в строю и идут в атаку. Поднять предварительный сигнал к повороту. Отдал он приказ молодому командиру Авиза и впирился в русские броненосцы биноклем, словно пытаясь разглядеть там единственный верный ответ. Как всегда, когда судьба оставила его перед выбором из нескольких неочевидных вариантов действий, тот применил старую семейную хитрость, которую его ещё молодого лейтенанта, идущего в первый поход, научил дед. Он поднял бинокль, экз закрытым глазам и мысленно воззвал к умикам Аматерасу. Впервые он вспомнил рассказ старика о благословении богини-матери к их роду, командуя на Нивай во время войны с Китаем. Тогда он перехватил транспорт полны китайских солдат, который шёл под британским флагом. С одной стороны, очевидный вражеский десант, требуется уничтожить. С другой, осложнение с Британией, главным поставщиком кораблей для японского флота. При оскорблении ее флага, на мгновение поддавшись панике и в попытке оттянуть принятие решения, не отнимая от глаз бинокля, он зажмурился и воззвал к богам. Практически мгновенно перед его закрытыми глазами возник образ несущегося в атаку на врага всадника самурая, а в ушах зазвучали слова из Хагекуре «Если не уверен, атакуй». Тогда он перетопил всех китайских солдат и вытащил из воды только английского капитана. Ещё пару раз эта практика его выручала в разных передделках, но сейчас что может означать история о даймё, который, пробираясь в родной замок на Тилеге под грузом дров с единственным самураем в роли возницы, попался в вражеском патрулю. Тогда бдительный осигару вражеского клана стал тыкать в дрова мечом, чтобы убедиться, что под ними никого нет. Он проткнул Даймё в бедро, но тот, не издав ни звука, вытер платком кровь с меча и продолжил свой тайный путь. Что гадские демоны хотят сказать ему боги, послав это видение? Никогда еще их совет не был столь неразборчив. И тут Тогов вспомнил, как, прочитав эту притчу в первый раз, побежал к отцу с вопросом, а почему Даймё, великий воин, не выскочил из-под дров и не зарубил наглеца? Слова его почтенного отца сказали, Вот в чём ответ на этот вопрос. Поворот влево, последовательно на 16 трюмбов, курс Ю. Его выход из Сатори совпал с докладом о готовности кораблей к повороту. Мы отступаем и выходим из боя. Молодой командир Мияка был разочарован настолько, что забыл о координации. Но почему? Лейтенант, если вы не заметили, русские образовали единый кильватер из девяти броненосцев. И еще выделили бы страходный отряд из трех пересветов. Нам с шестью кораблями не прорваться. Но если мы и крейсера Камимура одновременно ударим по русским с двух сторон, то мы наверняка сможем выйти на дистанцию пуска торпед. Бусидо До учит нас, имея 500 верных людей, можно разбить армию неприятеля в 10 тысяч человек. Да, возможно мы все погибнем, но это будет смерть во славу Японии и не Микадо. Смерть достойная самураев. Бусидо. Примечание. Бусидо путь самурая, путь воина. Даймёдо путь князя, путь повелителя. Во время Второй мировой войны большинство японских офицеров руководствовалось при выборе тактики и стратегии именно бусидо, что зачастую вело к обречённым на неудачу штыковым атакам на подготовленную и насыщенную пулемётами оборону американцев. К сожалению, для Японии в нашем мире книга Даймёдо никогда не была написана, и нация пошла по пути воина. Достойно, не потеряв во Второй мировой войне ни капли чести, Япония с первого до последнего дня неизбежно шла к своему поражению. Бусидо была и ещё долго будет настольной книгой для многих поколений самураев. И поверьте, я её читал, усмехнулся с горечностью молодой лейтенант Атога, всё больше убеждаясь в верности своего решения. Следующую фразу он выделил голосом так, как будто кого-то цитировал. Терпел, не может себе позволить роскошь думать только о своей чести или славе. Он обязан позаботиться о верных ему людях до того, как может начать думать о себе. Жаред, однако, что никто, пока не написал книгу, доймёт до, по которой должны были бы учиться жить и воевать не рядовые самураи, а командиры из кадр и армии. Нам сейчас, например, надо больше думать не о том, как выиграть это сражение, А как не проиграть для Японии войну? А потеряв флот перед приходом свежей русской эскадры, мы её проиграем гарантированно. Поднять приказ к повороту.